Глава сорок четвертая. Ника, пожалуйста, выйди. Не вынуждай меня ломать дверь. Не знаю, сколько времени я сижу в ванной. Полчаса, час, два. Мне как-то все равно. Сижу на полу, на коврике с длинным ворсом. Когда-то захотелось купить сюда именно такой, нежно-золотистого цвета. Вообще все в этой нашей личной ванной в пудрово-золотых тонах. Я сама все подбирала, спорила с профессиональным дизайнером, доказывая, что мое видение лучше, чем его. Разглядываю стены, идеально подобранную плитку, которую мы так долго искали, необычные смесители, раковина, стоящая на мраморной столешнице. Все в этой квартире сделано было нами с такой любовью. Да, что-то потом менялось, покупались какие-то новые вещи, мебель, картины фоторамки. Я все старалась вписать в интерьер, задуманный изначально. Боже, мы ведь тут прожили всего четыре года. Так мало. А кажется, мне уже кажется, что я тут так давно. И вместе с Кириллом мы уже так давно, словно целая жизнь прошла вместе, а не каких-то пять лет. Время, казалось, замерло, а ведь оно летит. Ника, пожалуйста. Мне нужно сказать ему, чтобы он ушел, но я боюсь отвечать. Не хочу, не хочу вступать в диалог. Ника, прости меня, пожалуйста, я облажался, я... Господи, пусть он просто уйдет. Закрываю глаза, слышу, что мой муж что-то бормочет за дверью, говорит, говорит, говорит, и я засыпаю под глухой звук его голоса. Просыпаюсь и не могу понять, где я. И снова не понимаю, который час? Ночи еще? Или уже утро? Как же хорошо, что я оставила Костика у мамы. Умываюсь, совершаю утренние процедуры, осторожно открываю дверь. На часах восемь. Утро. В спальне Кирилла нет, но я слышу, что в кухне льется вода. Выхожу. Доброе утро. Он не выспавшийся, волосы всклокочены, глаза красные. «Что, даже поздороваться со мной влом? «Доброе утро, Кирилл». «Схрена ли оно доброе?» «Ты сам сказал». «Ясно. То есть иногда ты можешь повторить то, что я сказал, да?» «Кирилл». «Ник, я понял, что ты будешь настаивать на разводе, да?» «Я не знаю, когда и почему он это понял, но он прав». И «Я киваю». «После его вчерашних откровений мне рядом с ним душно и неуютно». Словно в него вселился кто-то другой. Чужой, незнакомый, неприятный. Боже, Ник, ну почему ты не можешь быть, как все бабы, а? Что? Это что он имеет в виду? Смотрю, реально не узнавая мужа. Почему тебе надо было в это лезть, а? Ну, увидела фото. Сделала бы вид, что не видела. Что бы изменилось? Когда ты не знала о Даше, разве ты чувствовала, что что-то не так? Разве я изменился? Я же был такой же. И любил тебя так же. Даже сильнее. Я все еще с трудом понимаю, что он говорит. Дались тебе эти фото. Надо было начинать все это, а? Что ты молчишь? Я внимательно слушаю. Слушает она. Черт. Кирилл со всей дури лупит в стену. Мне страшно. Раньше я думала, что он не посмеет меня ударить. А теперь... «Ты знаешь, что изменяют все?» «Да, все. Абсолютно. Если вы, бабы, считаете иначе, у меня для вас плохие новости. Мы, парни, мужики, друзья мои, знакомые, мы обсуждаем между собой. И я знаю, у всех, у всех кто-то есть или был. Понимаешь? Мужику это надо иногда». «Что?» – не могу удержаться и не спросить. «В грязи вывалится, поняла?» Ты вся такая идеальная, красивая, умная, чистая, секси. Ты во всем круче всех, понимаешь? Я рядом с тобой задыхаюсь, боюсь твою ж... Постоянно боюсь, что я не соответствую тебе. Ясно? Все время это гребанное напряжение. Быть еще сильнее, еще лучше, чтобы Ник Ник могла гордиться, чтобы заслужить ее одобрение. И не дай бог она посмотрит вот так. Он кривит губы, типа меня копирует. А я пребываю в шоке от этого дикого, откровенного монолога. «Презрительно губку выкатит? Все, трындец. Это значит, ты облажался, парень. Все, финиш. Твоя баба тебя опустила. Она легко может взять и свалить». Он отворачивается, хватает стакан, наливает воду, жадно пьет. «Он же не с похмелья? Или что-то принял, пока я сидела в ванной?» ты ты в своем уме, Кирилл? Все хватит, Ник. Я в какой-то веке впервые решил сказать то, что думаю. То есть все остальное время ты врал? Не врал, не врал, просто просто не мог сказать. Черт, не знаю, запутался я. Я ни хрена не понимаю уже. Да, облажался я, да, трахнул эту Дашу, но не я один виноват, слышишь? Не только я. «Ты сейчас меня обвиняешь в том, что ты мне изменил?» «Я не обвиняю. Я хочу объяснить. Да сядь ты. Сядь, пожалуйста. Выслушай». Он хватает меня за плечи, я просто не успеваю вывернуться, плюхаюсь на стол. «Ник, я просто хочу, чтобы ты послушала. У всех бывают кризисы. Понимаешь?» Он присаживается передо мной, заглядывает в глаза. «Я вижу, как его трясет». Он реально очень эмоционально переполнен тем, что хочет на меня вывалить. Хорошо, я готова слушать. Я не хотел делать тебе больно, Ник. Правда, просто подошел к какой-то черте. Опять же, пойми, все через это проходят. Изменяют все. Назови мне любого из нашего окружения. Мой отец? Ох, Ника, ну, я не знаю, может и он по молодости. Заткнись. Кирилл встает. Отходит к плите. Ах да, простите. Непорочное семейство Сергеевых. Конечно, у вас все не как у людей. Наоборот, Кир, у нас как раз... Хватит. Ладно, вы особенные. Да, любой другой пример. Леха Щербаков, примерный семьянин, трое детей. Любит жену, меняет третью телку. Боря Макаров, постоянная любовница, подружка его жены. Серега Зайцев, Хватит, Кир, мне не интересно. Не интересно тебе, да? Не интересно? Жена Макарова все знает. И Серегина тоже в курсе. И молчат. Живут и счастливы. Неужели? У меня нет слов. Просто руки опускаются. То есть вот так, да? Если все вокруг изменяют, значит и ему можно. Если все жены молчат в тряпочку, то и я должна. Ник, слушай, давай по чесноку. Но чего хорошего ты добилась вот этим своим... чем? Праведным гневом, блин. Ну, узнала ты. Ну, почему нельзя было просто смолчать, замять? Ты могла себя как-то по-женски повести, не знаю, накраситься, белье новое купить, устроить мне секси-вечер, сделать так, чтобы я и забыл нахрен про все. Ты же можешь это. Я... да я тебя готов в любое время суток с тобой любовью заниматься это же кайф меня прет от тебя слышишь видимо недостаточно я как робот натужно кидаю реплики в горле ком по прежнему все это кажется мне нереальным какой то цирк фарс а кирилл продолжает на серьезных щах как сейчас говорят ник ну правда поступила бы мудрее черт да и я дурак надо было не оправдываться тогда с этими фото «А оскорбиться? Тогда бы ты поверила, что ничего нет». Он ходит по кухне, взад-вперед, туда-сюда, как маятник. У меня внутри все скручивается в пружину, затягивается. «Кирилл, зачем ты сейчас все это говоришь?» «Зачем? А ты не понимаешь?» Он смотрит удивленно, словно это не он тут сейчас несет чушь, а я. «Ник, я просто не знаю уже. Может, нам к психологу сходить?» Мне тут Боря посоветовал. «Кирилл, какому психологу? О чем ты?» «О том, что я хочу сохранить семью. Я тебя люблю». «Да, я совершил ошибку, но с кем не бывает? Ник? И что тебе важнее? Наша семья? Наш сын, которого ты без отца оставишь? Или твоя гордость дурацкая?» «Гордость? То есть ты думаешь, что я развода хочу потому, что гордая сильно? А разве нет?» И снова его искреннее недоумение меня убивает. Ты о себе думаешь, Ник, только о себе. Подумай о нас, обо мне, о Костике. О моих родителях, о своих, в конце концов. Ты думаешь только о себе. Тебе, видите ли, сделали больно. Поэтому надо разрушить жизнь всех. Кирилл, ты сам-то себя хоть слышишь? Что ты говоришь? Ты скоро скажешь, что только я и виновата в том, что ты мне изменил. «Да, ты виновата. Ты тоже виновата. И я уже объяснил, почему». «Капец. Нет, просто капец. У меня нет слов». Я опускаю голову на руки и неожиданно начинаю ржать. «Да, это просто истерика. Но до чего же мне сейчас смешно? Мне изменили, и я виновата. Я такая гордая, хочу всем жизнь испортить из-за того, что мой муж просто с удовольствием потрахался». «Какая же я гадина, негодяйка, эгоистка!» А Кирюха и правда в белом пальто, как Шах и сказал. «Ника, хватит, ты выпей воды, может, валерьянке или что там, пустырник. Успокойся, все, все будет нормально, никакой Даши я не уйду, нахрен она мне не сдалась. Я с ней разберусь сам, не волнуйся, к психологу сходим, на курорт мотанем» у меня есть бабки в заначке хватит на хороший тур даже на мальдивы или эмираты тоже круто сейчас там как раз самое начало сезона еще нет пекла адского все хорошо будет ник уйди кирилл уйди убери от меня руки просто убери руки уйди нормально это нормально я понимаю пройдет все слышишь я тебя люблю хочу быть с тобой все ну совершил ошибку тупую больше не буду Ничего у этих баб нет такого, чего бы у тебя не было. Даже наоборот. Ты меня знаешь, я тебя знаю. Все у нас круто. Все. Мне хочется его убить. Вот в этот самый момент я думаю, если я ударю его сковородкой по голове, и он ласты склеит, есть шанс, что меня оправдают? Состояние аффекта же или нет? Да я бы и отсидела. Костика жалко. Да и не стоит этот придурок того, чтобы руки морать. «Уйди, Кирилл». «Иду, иду уже. Все. Позавтракаю в офисе. И ты, слушай, ну, давай, подумай хорошо. Позвони этой своей Анюте. Она баба не глупая. Скажи ей то, что я тебе сказал. Уверен, она будет за меня. Анюта молодец. Уважаю. Все. Побежал одеваться. Вечером приду, как обычно. Если хочешь, Костика сам заберу. Все нормально будет, Ник. Все». Он уходит, а я все еще продолжаю смеяться. «Господи, какой же трэш! Что бывает у человека в голове? Вот так живешь с ним и не знаешь». Сижу долго на кухне. Кирилл подходит, одетый в костюм, застегивая часы, чмокает меня в макушку. Как ни в чем не бывало. Уходит. Дверь закрывает тихо. А мне кажется, это в очередной раз захлопнулась крышка гроба. «И что мне теперь делать?» Он реально считает, что я могу вот так вот все переварить и забыть. Почему нет? Все же так делают. Увы, я не все. Хотя, может, это и правильно. Может, он прав насчет эгоизма. Но подумаешь, изменил. Разве из-за этого стоит ломать жизнь себе, ребенку? Может и правда засунуть гордость подальше, сохранить семью, дальше наслаждаться его любовью, счастьем. Я еще забыла, что беременна. И этот новый малыш тоже заслуживает и полную семью, и отца. Получается, я эгоистка, лишаю своих детей нормальной семьи? Да, в чем то он прав, и от этого хочется выть от бессилия. И надо принять решение, от которого зависит не только моя жизнь. И почему же так больно?